Дэннелл держался поодаль, как можно дальше от сияющей комнаты. Сэм приблизился к Мэгги вплотную. — Я знаю. Трудно поверить, что инки скармливают своих детей тем монстрам. — Нет, Сэм. Ты не понял. Те монстры и есть их дети. Она повернулась к Сэму не обращая внимания на его недоверчивый взгляд. Ей требовалось поделиться с ним своими мыслями. «Нам ведь сказали, что храм забирает их детей, превращает в богов и отправляет в Ханан-Пача». Мэгги показала назад, где возле входа еще скакал и скулил кто-то. «Вот те пропавшие дети». «Как это? Почему?» Я уже пыталась тебе рассказать, что видела Пачекутека без одежды. У него бледное тело, без единого волоска и без гениталий. Совсем как у этих тварей. Как у того здоровяка, которого я застрелила. У одного из вожаков. Сэм сдвинул брови. В его глазах блеснуло недоумение. Юноша бросил взгляд на храм. — По-твоему, эта штука на самом деле... Вырастила ему новое тело? Насколько могла. Ему досталось тело вожака. Но это же невозможно. Мэгги нахмурилась. Так же невозможно, как вылечить Норману колено, спросила она, или восстановить ему зрение, или научить его ни с того ни с сего понимать язык инков. Задумайся над этим, Сэм. Мэгги кивнула на храм. «Это какой-то биологический регенератор. С его помощью инки живут сотни лет. Он вырастил их вождю новое тело. Но почему? Зачем он это делает?» Сэм покачал головой. Мэгги снова показала на кальдеру с чудовищами. «Вот цена вечной жизни. Дети». Их забирают и, я не знаю, может, проводят над ними эксперименты, кто знает. Но какова бы ни была цель, храм использует детей инков в качестве биологического материала. Деревенские всего-навсего кролики в репродуктивном эксперименте. — А как же Деннел? — спросил Сэм. Мэгги взглянула на мальчика тот не изменился, почти не изменился. Она вспомнила, как Деннелл не мог войти в туннель. Наверное, храму нужен более податливый материал, более молодые генетические клетки, как у новорожденных. Деннелл слишком большой. Поэтому с ним обошлись так же, как со всеми подопытными. Закончив эксперимент, ему внушили перейти в следующую кальдеру, и вселили страх перед возвращением обратно. Ты видел, что Дэннелл не мог сюда войти, так же, как эти монстры? Мне кажется, это те же самые, которых мы обнаружили в Некрополе два дня назад. Твари выбрались из кальдеры через другие туннели, возможно, в поисках другого выхода, и застряли там. По-моему, зверям разрешено ходить куда угодно, кроме долины, где наша деревня. Это запрещено». «Но почему?» «Потому что храм охраняет своих подопечных от собственных биологических отбросов. Он не может рисковать источником генетического материала, поэтому и защищает жителей деревни». «Но если эти твари опасны, почему просто не уничтожать их сразу после экспериментов? Зачем оставлять их в живых?» Мэгги пожала плечами. Кто его знает? Может, соседняя кальдера тоже часть эксперимента, некий его естественный полигон. Там следят, как они приспосабливаются и действуют в окружающей среде. А почему они сгорают от удара кинжалом? Самовозгорание. Надежный механизм. Ты заметил, что у стражников Денала были копья из того же самого золота? Удар одним таким оружием, даже царапина. Выпускает целый поток какой-то энергии. Это еще один уровень защиты для жителей деревни. Сэм пристально смотрел на храм расширяющимися от ужаса глазами. Все равно это кажется нереальным. Хотя, учитывая то, что случилось с Норманом, я не могу полностью отрицать твою теорию. Сэм взглянул на Мэгги. «Но если так? Зачем храм все это делает? Какова его цель? Кто его построил?» Мэгги нахмурилась. У нее не было ответа. Она хотела покачать головой, но тут в туннель проник новый звук. Сэм и Мэгги разом повернулись к тому концу туннеля, из которого собирались выйти. Из долины внизу доносился рокот. «Пойдемте». Взволнованно произнес Сэм и быстро повел своих спутников к яркому солнечному свету. Когда они добрались до выхода, щурясь от утренних лучей, Сэм показал рукой. «Смотрите, это подкрепление!» В дымке кружила темная тень, она опустилась ниже и стал виден разрисованный камуфляжем корпус военного вертолета. «Дядя Хэнк! Слава богу!» Мэгги тоже вздохнула с облегчением. «Я с удовольствием послушаю, как отнесется ко всему этому профессор». Сэм обнял ее, и она не отстранилась. Внезапно на стук винтов наложился другой звук из глубины долины. «Барабанная дробь!» Наверное, инки тоже заметили залетевшую к ним странную птицу – Настойчиво и сердито зазвенел гонг. Мэгги взглянула на Сэма. Военные сигналы. Его рука упала с плеча девушки, а улыбка померкла. Ничего не понимаю. Норман должен был сказать инкам, чтобы они не боялись профессора и остальных. Значит, что-то стряслось. Сэм помрачнел. Надо добраться до дяди и предупредить его. Он начал спускаться по крутому склону. Внизу в долине вертолет снизился над полем Киноа. Стебли полегли под ветром от лопастей. Мэгги старалась не отставать от Сэма. — А как же Норман? — прокричала она сквозь рев винта. Вместо ответа Сэм лишь прибавил шагу. Как только вертолет опустился на зеленый луг, Норман спрятался в подлеске за листьями колючего кустарника. Перед глазами фотографа двигались по ветке крошечные зеленые муравьи, слишком занятые, чтобы отвлекаться на шум вертолета. Однако каждый его звук отдавался у Нормана в груди. Морщись, он надеялся, что неправильно понял слова профессора Конклина. «После всех этих приключений», — бормотал Норман себе под нос, — «возможно, у меня просто едет крыша». Тем не менее, когда пассажирский отсек вертолета открылся, юноша не вышел из укрытия. Где-то в глубине души он знал, что не ошибся. Профессор Конклин пытался его о чем-то предупредить. Но о чем Вскоре появился и ответ. Из вертолета высыпала группа мужчин, одни в камуфляже, другие в коричневых монашеских рясах. Все, даже монахи, двигались слишком деловито для обычных спасателей. Из люка вытащили грузы, открыли ящики. По рукам пошло боевое оружие. Норман пригнулся еще ниже. «О, нет! Ему ничего не померещилось». В глубине джунглей смолкли доносившиеся из деревни барабаны и гонки. Норман затаил дыхание, радуясь, что предупредил падчику Тека о возможных неприятностях. Если бы никакой угрозы не возникло, Норман должен был проводить профессора в деревню и тем самым остановить кровопролитие. Он задумался, не вернуться ли ему теперь в деревню. «Инки подготовлены, но не к такому. Теперь надо дать им знак бежать». Однако Пачекутек ни за что на это не согласится. Утром они долго разговаривали, и вождь инков ясно дал понять, что не потерпит угрозы независимости племени. Пачекутек не станет скрываться. Поэтому Норман остался на месте, выглядывая из-за листьев. Самый главный в команде великан в костюме сафари такой же шляпе выкрикивал приказы, готовя своих людей к броску в деревню. Не прошло и десяти минут с того момента, как шасси вертолета коснулись земли, а штурмовики были уже готовы. Они действовали по-военному четко. Пригнувшись, двое из них пробежали под лопастями — и направились к ведущей в деревню тропинки. Норман догадался, что план выработан еще в воздухе. Четверо двинулись за своими товарищами, медленнее, осторожнее и с оружием наготове. Главный среди них, краснолицый и потный здоровяк, под прикрытием охранника шел позади всех с пистолетом в руке. Норман подождал, пока отряд не скрылся в джунглях, И только тогда перевел дух. Сгорбившись, он сел, не зная, что делать. «Нужно предостеречь Сэма». Фотограф вгляделся в скалу с туннелем, ведущим к храму, однако ничего не увидел из-за джунглей, если бы пробраться через них. Он сдвинулся было с места, когда новые голоса заставили его замереть. Замерев в полусогнутом состоянии, он задрожал от напряжения. Двое выбирались из вертолета с другой стороны. Норман сразу узнал профессора. Он был небрит. Его одежда выглядела так, словно ее не снимали несколько дней. Но гордая осанка осталась. Генри шагнул вперед, подгоняемый оружием, которое держал высокий смуглый человек в монашеской рясе. У него были черные волосы и злобный взгляд. На груди поблескивал серебряный крест. Норман не понимал, к чему весь этот маскарад. Когда двое отошли подальше от вертолета, до фотографа донеслись их голоса. «Вы будете во всем нам помогать», — заявил черноволосый. «Или аспиранта с раскопок?» «Ждет та же участь, что и вашу подругу!» У Генри поникли плечи, и он кивнул. Фотограф стиснул кулаки от безнадежности и отчаяния. Вероятно, речь шла о Филиппе, которого захватили в лагере в заложники. «Задержанные будут допрошены», — продолжал человек в сутане. «Вы поможете в этом?» «Я понял» отрезал Генри. «Но если мой племянник или кто-нибудь еще пострадают, можете катиться ко всем чертям». Смуглолицей еще больше потемнел, но лишь отступил на шаг и свободной рукой вытащил сигарету. Норман переменил позу и оперся правой рукой на обломок вулканического камня. Сжав его, он снова уставился на единственного охранявшего профессора человека — Если прокрасться вдоль базальтовой гряды, то вертолет окажется между ним и охранником. Он начал двигаться по краю джунглей, зная, что даже пилот отправился вместе с остальными в деревню. Если бы удалось освободить профессора, можно было бы объединиться с Сэмом и остальными. Норман добрался до базальтового гребня. Глубоко вздохнул, и, вырвавшись из укрытия, стремглав пересек несколько ярдов открытого пространства, чтобы снова нырнуть в тень. Он ожидал, что склон за его спиной будет осыпан пулями, однако этого не случилось. Фотограф ненадолго прислонился к шершавому камню, а затем поднял свой обломок и вдруг задумался, правильно ли поступает. Прежде чем юношу сковал страх, он побежал под прикрытием базальтового выступа. Убедившись, что проделал достаточно долгий путь, Норман решил выглянуть из-за гребня. Вертолет действительно располагался теперь между им и вооруженным человеком. Стараясь производить как можно меньше шума, он перелез через свое прикрытие. «Скрежет камня» прозвучал для Нормана оглушительно, но он понимал, что другие не могли этого слышать. К тому же все уже было решено. С прижатым к груди камнем он, что есть мочи, понесся к тени от вертолета. Сердце колотилось так, что, казалось, этот стук доносится даже до инков в деревне. Юноша опустился на колени и отыскал глазами ноги двух людей, шагавших с противоположной стороны вертолета. Похоже, эти двое не подозревали его присутствия. Норман прополз под машиной к резервуарам с запасным топливом. Колоссия кину щекотали ему руки. Профессор и монах остановились спиной к юноше и смотрели в джунгли. Охранник выпустил длинную струйку дыма. Затаив дыхание и закусив губу, Норман выскользнул из укрытия. Он мог медленно подкрадываться, избегая каких-либо неожиданностей или совершить дерзкий бросок. Однако Норман не рискнул довериться своим ослабевшим ногам. Он находился на расстоянии вытянутой руки до цели, когда весь мир раскололся надвое. Долину внезапно сотрясли взрывы. Из середины джунглей в небо взметнулись, и дождем посыпались вниз горящие брызги. Увидев все это, Норман не смог сдержать удивленного возгласа. Охранник услышал его и, развернувшись на каблуках, принял оборонительную позу. На Нормана смотрело дуло пистолета. «Брось камень!» — приказал черноволосый. Никаких слов и не требовалось. Камень уже падал из онемевших пальцев Нормана. Из джунглей доносились вопли и крики, трещали выстрелы. За спиной охранника Норман увидел Генри. На лице профессора застыло выражение безнадежности. Норман паник. Его взгляд стал таким же обреченным, как у Генри. Простите меня, профессор. Когда долину проезжал первый взрыв, Сэм остановился и слегка пригнулся под огненным дождем. Это еще что за пальба? Дэнелл тоже приник к земле. Мэгги встала у Сэма за плечом, ее глаза округлились. Они напали на деревню. Дядя Хэнк никогда бы на это не пошел. «А вдруг это не профессор?» — предположила Мэгги. Что если сигнальные костры заметил кто-нибудь еще? Воры, партизаны, может даже те самые ублюдки, которые пытались на прошлой неделе залезть в наши раскопки. Им ничего не стоило перехватить наши радиосообщения. Сэм опустился на склон. Что будем делать? Глаза Мэгги стали жесткими. Остановим их. Она кивнула в сторону вертолета, наполовину скрытого островком джунглей. Вывести его из строя, и это отребье никуда отсюда не денется. Затем свяжемся с профессором и предупредим, чтобы захватил с собой полицию или солдат». Мэгги повернулась к Сэму. «Нельзя позволить им убивать и разорять то, что мы здесь обнаружили». Сэм согласно кивнул. «Ты права. Надо хотя бы попытаться». Он поднялся. «Я схожу на разведку». «Нет», — возразила Мэгги. «Будем держаться все вместе». Сэм недовольно нахмурился. Однако вид у девушки был самый непреклонный. Даже Деннелл подал голос. «Я тоже пойду». Сэм заметил, как он бросил тревожный взгляд на вход в туннель. Мальчиком двигал не героизм, а просто нежелание оставаться одному, особенно раздетым и без оружия. Выпрямившись, Сэм осмотрел долину. Джунгли огласились автоматными очередями. То и дело гремели взрывы, взметавшие в небо деревья и камни. Сквозь оружейный огонь еле слышались воинственные возгласы инков и вопли умирающих. Джунгли заволакивал дым. «Ладно», — уступил Сэм, — «пойдем все вместе. Но не разбредайтесь и не шумите. Подберемся как можно ближе к вертолету и посмотрим, охраняют ли его». Маги кивнула и махнула ему рукой. Сэм поспешил вниз по последнему участку склона и повел своих спутников через бастионы вулканических булыжников и кустарников. «Вскоре троицу...» поглотили джунгли. Сэм поднес губам палец и начал общаться с товарищами только знаками. В лесу звуки выстрелов слышались не так отчетливо. Пригнувшись, Сэм по тропинке продирался сквозь густую растительность. Надо было добраться до вертолета раньше, чем бандиты расправятся с деревней. Сэм уповал на то, что найдет в крылатой машине запасное оружие. Если они собираются продержаться в долине до прибытия дяди Хэнка, им нужны боеприпасы. Джунгли впереди стали светлеть. Приближался край леса. Сэм замедлил шаги. Ему вовсе не хотелось, чтобы его схватили. Он подал своим спутникам знак «Задержаться», а сам продолжил путь. Едва Сэм дотронулся до огромного листа папоротника, как услышал знакомый голос. «Оставьте парня в покое, Отера!» «Дядя Хэнк!» Сэм отодвинул лист, чтобы посмотреть, что творится в низине. На поле скину, словно гигантская саранча, присел вертолет. Однако от того, что Сэм увидел у вертолета, у него похолодела кровь. Дядя стоял перед одетым, как монах, человеком, вовсе не походившим на священнослужителя. В правой руке тот держал большой пистолет. Знакомый с оружием Сэм узнал испанскую астру 36-го калибра. Этим оружием можно остановить разъяренного быка. Но направлялось оно в грудь дяди. За его плечом Сэм разглядел еще одного человека. Это был Норман. Лицо фотографа побледнело от страха. Человек, которого звали Атерой, бросил на Генри сердитый взгляд. «С каких это пор вы тут командуете?» Внезапно он повернул пистолет и злобно ударил им Нормана по лицу. Фотограф рухнул на колени. Из раны на лбу хлынула кровь. «Не трогайте его!» — заявил дядя Хэнк, выступая вперед и заслоняя Нормана собой. Утера, стоящий спиной к Сэму, поднял пистолет. «По-моему, ты нам больше не нужен, старик. Судя по радиосообщениям, студенты знают, где спрятано золото. Теперь, когда есть этот парень, я не вижу в тебе необходимости». Сэм отчетливо услышал, как взводят курок. «О, Господи!» Ничего не соображая, он выскочил из укрытия и побежал по влажному полю. Это движение привлекло внимание Генри. Его глаза удивленно расширились. Сэм заметил, как дядя пытается скрыть свои чувства, однако он уже выдал себя. Держа пистолет на уровне груди, Отера повернулся как раз в тот миг, когда Сэм подскочил к нему. Юноша с криком набросился на вооруженного человека, а потом его оглушил звук выстрела. Сэма отбросило далеко назад, и он упал на спину. «Нет!» — услышал он крик дяди. Сэм попытался приподняться на локтях, но обнаружил что не может не только шевелиться, но даже дышать. Грудь словно придавила что-то огромное. Во все стороны растекалась боль. Уголком глаза Сэм заметил, как дядя бросается на монаха и валит его на землю. Он улыбнулся, увидев дядю таким рассвирепевшим. «Молодец, дядя Хэнк!» Затем все померкло. Стоявшая в нескольких метрах от Сэма Мэгги заметила, как тут вдруг выскочил из укрытия. Что это на него нашло? Вместе с Дэналом Мэгги поспешила вперед. Едва она добралась до места, где прятался Сэм, как из зарослей папоротника прогремел выстрел. Мэгги в ужасе отодвинула лист в сторону и увидела лежащего на лугу Сэма. Ее руки судорожно подрагивали. Даже издали Мэгги разглядела бьющую из огромной раны на груди кровь. Не замечая ничего вокруг, девушка выбежала из-за ветвей. Она не желала больше прятаться в канаве, когда рядом умирает друг. «Сэм!» На бегу Мэгги наконец увидела, что позади Сэма идет борьба. Профессор сидел на спине вырывающегося монаха. Тот никак не мог дотянуться до пистолета, все еще дымившегося на мокрой траве. Внезапно откуда-то сбоку появился Норман. Он держал над головой огромный красный булыжник. С оглушительным стуком фотограф ударил прижатого к земле человека по голове. Монах обмяк, и профессор Конклин слез с него. Все бросились к Сэму. Первым возле него оказался дядя. Он рухнул перед племянником на колени. «О нет, Боже!» Одновременно с Норманом к Сэму подоспела Мэгги. Упав на ладони и колени, Норман проверил у раненого пульс. Мэгги уже не спешила. Она заметила остекленевший взгляд, устремленный в небо. Девушка поняла, что Сэма уже нет, ее глаза были пусты. Норман лишь подтвердил это. Он умер. Под дулом пистолета Джон направилась к стене с цепями. Пленница понимала, что если позволит приковать себя к стене этой камере пыток, то погибнет». С любой надеждой вырваться отсюда придется распрощаться. В голове лихорадочно прокручивались различные планы. Шагая под дулом пистолета, Джон сжала пальцами воротник. Она сдвинула пластиковую вставку, придающую воротнику форму, и выцарапала из-под нее мягкую капельку вещества Z. На этот раз у нее совсем не было времени. По пути к стене она проходила мимо полуголого монаха, который все еще смотрел в горящую жаровню. Нагнувшись над ней, он шевелил раскаленные угли одним из железных прутьев. Джон заметила в уголке его губ пузырек слюны. Этому откормленному скоту явно не терпелось опробовать свои железки. Поймав ее взгляд, он хищно улыбнулся.